и, вглядываясь в медленно наплывающий перрон. «Только заступили, ваше благородие!» — гаркнул старший по караулу. «Теперь до самой Москвы!» «Ну-ну!» Мальбинос столкнул тяжелую дверь и в вагон дунуло свежим ветром, мокрым снегом, мазутом. 8 часов, а едва засерело!» — вздохнул офицер, никому не обращаясь, и спустился на ступеньку.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 Статский советник на прощение кивнул смотрителю, легко взбежал по крутым ступенькам и захлопнул за собой дверь. Сразу стало тихо и гулко. «Вы уже на территории Московской губернии», объяснил чиновник, сняв цилиндр и стряхивая снег стулья. При этом обнаружилось, что волосы у него черные, а виски, несмотря на молодость, совершенно седы. «Тут начинается моя-то, так сказать, юрисдикция. Мы простоим в кляну по меньшей мере часа два, Впереди расчищают занос. Успеем обо в в всем договориться и распределить обязанности. Но сначала мне нужно к его высокопреисходительству, представиться и передать срочное сообщение, где можно раздеться. Пожалуй, в караульную, там вешалка. Фон Зейдлиц провел чиновника сначала в первую комнату, где дежурили охранники в цивильном, а после того, как Фандорин снял макинтош и бросил на стул подмокший цилиндр, и во вторую. Мишель, это статский советник Фандорин. — объяснил начальник охраны подполковнику. — Тот самый, со срочным сообщением для Ивана Федорович. Мишель встал. — Адъютант его высокопроисходительства Мадзалевский. Могу ли я взглянуть на ваши документы? — «Р -р -р Разумеется. Чиновник достал из кармана сложенную бумагу, протянул адъютанту. — Это Фондорин, — подтвердил начальник охраны. — В шифровке был словесный портрет, я отлично запомнил. Мадзалевский внимательно рассмотрел печать и фотографию,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 который, выходит, и был тот самый Храпов, набожно перекрестился. — У меня для вашего высокопроисходительства сверхсрочное и совершенно как конфиденциальное сообщение, — бесстрастно произнес статский советник, взглянув на адъютанта. — Извините, подполковник, но такова полученная мной инструкция. — Ступай, Миш. — ласково велел сибирский генерал-губернатор, названный в заграничной газете палачом и сатрапом. самоварт готов.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 Я потечески по у меня внучка ее возраста. А она мне, старому человеку, генерал-адъютанту, пощечину при охране, при заключенных. За это мерзавки по закону десять лет каторги следовало. А я велел только посечь и хода, дел не давать. Не до полусмерти пороть, как после в газетках писали, а влепить десяток горячих в полсилы. И не тюремщики секли, а надзирательница». Кто знал, что это полоумное Иванцов руки на себя наложит. Ведь не дворянских кровей, мещаночка обыкновенная, а такие нежности. Генерал сердито махнул. Теперь век не отмоешься. После другая такая ж дура в меня стреляла. Описал Его Величеству, чтоб не вешали ее, но государь был непреклонен. Собственноручно на прошении начертал. Кто на моих верных слуг меч поднимает?